Банковский строяк, 91 -й, 93 -й. Мы начали создавать наш банк как стройотряд. Формально мы, конечно, устроились на работу в банк, который еще вчера был отделением Советского жилсоцбанка. Но в душе мы начали свое новое дело. В студенческих стройотрядах было примерно так же. Формально нас устраивали летом на работу и зачисляли в штат строительной конторы или совхоза, Но сами мы чувствовали себя отдельной командой, и воспринимали наш строяк как своё, пусть короткое, но яркое и личное дело. Разница между строотрядом и банком теперь была лишь в том, что мы уже не были студентами и понимали, что это всерьёз и надолго. Но был тот же восторженный дух старта и нового дела. Мы не остались работать в науке и государственных институтах, как было положено в советской практике, а выбрали неизвестность и своё дело. Это будоражило. Новые задачи и идеи приходили в голову постоянно, и команда быстро росла. Мы никого толком не знали в Москве и брали на работу только своих, таких же, как мы, выпускников физтехов. Мы начали с команды в четыре человека, а уже через год у нас в московском филиале работал более ста вчерашних студентов физтехов. Все осваивали азы финансов и нового для них банковского дела. В самом начале пути мы остановили свой выбор на Твере Универсалбанки. Но у нас были и другие варианты. Своё согласие тогда нам дали и в Курск соцбанке. В бывшем курском отделении жил соцбанка СССР. Мы даже съездили туда с такой же программы и договорились, что будем открывать филиал в Москве и для них. Но работать на два банка одновременно было невозможно, и я позвал Юру, еще одного товарища и друга по физтеху. Он был родом из Запорожья и дважды ездил мастером со мной в стройках. Если кому-то и доверить серьезное дело, то только ему. «Юра, у нас есть второй банк. Первый мы уже открываем сами, а второй готовы отдать тебе». На тот момент Юра вообще ничего не знал о банках, Как и мы ничего не знали о них еще месяц назад. Пришлось прочитать небольшую лекцию, провести ликбез. На что делать упор и с чего начать разговор, когда они поедут в Курск. Тут же мы вместе примерно прикинули, кого им брать в команду. В нашем Тверском банке мы уже сформировали костяк из шести человек и набрали первый круг приближенных к этому костяку. Это было человек 20-30. Уже наполнялся физтехами и третий круг, и при этом оставались близкие друзья-товарищи, которые пока продолжали сидеть в своих советских НИИ, но которых хотел взять поближе к себе. Если опираться на кого-то, то лучше уж на своих. Из вчерашних друзей-студентов Юра и начнет формировать и свой костяк, а потом первый и второй круг команды. Через неделю он вернулся из Курска и сказал, что тоже договорился и начинает создавать свой московский филиал. Мы стартовали с разницы всего в несколько месяцев. Глядя на нас с Юрой, стали открывать свои банки и другие команды фистехов. В те годы, между 1991 и 1993, сотни фистехов нашлись себя в банковском и финансовом мире. Но не только там. Параллельно с нами стали появляться полустраховщиков Это вторая по численности когорта, которая была сформирована тогда из знакомых фистехов. Далее пошли строительство и ритейл. Плоскриптум. Тогда мы еще не воспринимали происходящее в разрезе собственности и формирования личных бизнес-империй. Нас никто этому не учил. Мы просто приходили зарабатывать деньги. Именно такой опыт мы вынесли из советских студенческих строотрядов. Его мы и начали притворять в жизнь, постепенно превращая свой банковский строяк в настоящий бизнес. О деньгах. Весна 92-го. Я хорошо запомнил тот момент, когда у меня вдруг изменилось восприятие денег как таковых. Мы стояли с Игорем, моим лучшим школьным другом, на платформе Выхина в ожидании электрички. Он приехал тогда ко мне из Киева повидаться, и мы вели с ним наши вечные задушевные разговоры. Это был мой самый близкий друг. После техникума я поступил в МФТИ и осел в Жуковском, а он не сумел сходу пройти на филфак МГУ, попал в армию и вернулся на Украину. Поэтому встречались мы теперь нечасто, и во время редких встреч старались говорить не о каких-то мелочах бытовухе, а о чем-то главном и сокровенном. «Зачем тебе банк, Сергей?» – спросил меня тогда Игорь. «Это же какая-то бухгалтерия, какие-то вечные счета, бумажки, бюрократия. Это же скучно». И я начал рассказывать Игорю о своем новом состоянии, о том, во что я тогда окунулся и погрузился. И пока я все это разъяснял ему, я сам вдруг понял для себя эту новую суть. Будучи советскими школьниками и студентами, мы вообще не думали о деньгах. Деньги не были нашим приоритетом, целью и предметами мечтаний. Мы думали о науке, творчестве. Я хотел стать учёным и делать открытия, либо руководить институтом или крупным заводом. Эти мечты были довольно абстрактны, но очень амбициозны. Деньги советскому молодому человеку виделись вещью второстепенной. Их, конечно, всегда не хватало, всегда хотелось иметь большим. Но они тогда были нужны для простых примитивных задач. Купить джинсы, небольшой телевизор, холодильник. Всегда не хватало денег на книги, на дорогую импортную технику или экзотические продукты вроде ананасов или апельсинов. Но, с другой стороны, такие редкие товары были в дефиците, за ними еще нужно было потолкаться в очередях, и потому нехватка денег компенсировалась дефицитом самих этих товаров. Деньги были не нужны. Но как только мы начали банковский бизнес, ситуация сразу стала кардинально меняться. Наши студенческие деньги почти закончились. К тому же именно тогда начались первые гайдаровские реформы, и цены в магазинах отпустили в свободное плавание. Стипендии, зарплаты и пенсию всех стали стремительно обесцениваться. Денег на жизнь уже с трудом хватало, и потому первым и основным стимулом пойти работать в банк была большая зарплата. В этом не хотелось признаваться близким и самому себе, это казалось чем-то мелочным и мещанским, но так было только первые 2-3 месяца. Постепенно я начал замечать, что у меня меняется отношение к деньгам. Я перестал думать о них, как о получке, а проработав в банке полгода, я вообще перестал думать о зарплате. «Деньги дают возможность продвигать идеи, делать новые проекты», разъяснял я Игорю своё внутреннее открытие. «Деньги нужны совсем не для зарплаты и каких-то мелких покупок. С помощью денег можно начинать что-то новое». Я тогда понял, что любую идею, любой проект можно оценить в деньгах. Всё что угодно. Придумал что-то, подсчитал, сколько нужно денег и запускаешь. «Мы приехали когда-то покорять Москву», Увлеченно вещал я другу. «Но как её покорить, мы не понимали». И вот сейчас именно благодаря деньгам это вдруг стало возможно. Я перечислял ему совсем свежие мысли и идеи, которые в тот момент уже бурлили в моей голове. Там было все, и офисы банка по всей стране, и покупка газеты журналов, и открытие телеканала, и запуск новых производств, и прочее, и прочее. В основе всех тех проектов не лежало никакой продуманной бизнес-идеи, у меня не было стройного бизнес-плана, мы не считали скрупулезно доходы, расходы, прибыль, увлекал сам масштаб задуманного. Мы можем делать все. Оказывается, деньги – невероятно мощный инструмент. И это совсем не мещанство, не ради улучшения быта, не ради корысти, как бы оправдывался я перед другом. Но то, что я говорил тогда, не было оправдания. В тот момент я действительно в это верил. скрипту Прошло много лет, когда я вдруг понял, что тот разговор состоялся в очень важный интересный момент времени для всей страны. Это был момент транзитного перехода в понимании сущности денег как таковых. А Бендер в золотом тельонке также удивился незаметно для него произошедшей перемене, когда деньги стали не нужны в молодой советской России. Он отобрал у корейки миллионы рублей, ждал всеобщего поклонения и ликования, а вокруг него все молчали. Никому не были интересны его миллионы, даже пиво на них нельзя было купить. Пиво только членам профсоюза. И вот через семьдесят лет. Произошел обратный переход. О бизнесе. Осень 92-го. Через год после открытия банка мы раздали друг другу по пистолету. Больших проблем с бандитами у нас не было. И вообще уголовный мир был где-то далеко. Московские банки в начале 90-х развивались стремительно. И бандитский мир за нами не поспевал. Привычный рэкет был где-то на окраинах, по вещевым рынкам и малым городам. В столичной банке они не совались. Мы взяли пистолеты скорее по приколу, для ощущения собственной важности и игры. Это был браунинг. Я носил его в кармане куртки, и поднимаясь по лестнице к себе в квартиру на девятый этаж, лифт тогда часто не работал, я крепко сжимал его в руке. Хотелось сжать его сильнее и сильнее. Холод стали передавал энергию всему телу, одновременно сжимались скулы. Мне 27, позади фистех, впереди банк, а в руке браунинг. Каждый мужчина когда-то должен сделать свой жизненный выбор, кем быть. Мы встали на тропу бизнеса. Будущее было неясным, но сжимая пистолет в руке, приходило ощущение правоты и правильности выбранного пути. Бизнес, как и война, мужское дело, тактика, стратегия, тылы, оборона, резервы, склады, штабы и минута боя, короткая и яркая когда нужно принимать решение мгновенно, в лед. По скриптам Потом, через годы, когда осядет пыль, и можно будет подвести итоги, мы разберём завалы прошлых проб и ошибок, но ощущение холодной стали в руке останется навсегда.